«Перестаньте ерничать, господин Страхов!» Следователь отбросил, наконец, невозмутимый тон. «То, что вы говорите, очень серьезно. И если это попытка запутать следствие, вам придется не сладко». «Я ожидал такой реакции. И именно поэтому завтра-послезавтра отвезу свое заявление в Генеральную прокуратуру». «Это не возбраняется». Камшалов отводил глаза, что-то перекладывал с места на место на столе. Надеюсь, ваше заявление будет переправлено нам для рассмотрения. Возможно, согласился Страхов. Однако же я тоже не безгласный заявитель, и найду возможность сделать из нескольких листиков бумаги бомбочку и заложить ее под империю Сосновского и Тройственный союз, ранен Мясницкий и Сосновский. «А я-то надеялся найти с вами общий язык», не скрывая разочарования, произнес Камшалов. «Мы найдем его, тогда, когда будут арестованы убийцы Маревой. «Кстати, любопытный штришок к вашему поведению. Вы утверждаете, что любили Мареву и даже собирались на ней жениться, а ночуете у Ларисы Викторовны Корнеевой». «А я-то ждал, когда вы выскажетесь по поводу моего морального облика!» У Страхова заходили желваки на скулах. «Простите, но это мое личное дело!» «Как сказать?» Вечером к Страхову приехала Лариса. Она притащила продукты, поскольку справедливо подозревала, что у него пустой холодильник и свежие редакционные новости. Назначено собрание, но не всей редакции, а только ее части. Приглашаются те, кто не очень жаловал Елену Евгеньевну, и другие, присмыкающиеся перед Прядовым. Понятно. Затевается какая-то пакость. Да, нас не зовут. Но это, само собой... Но мы, Ларочка, рваться туда не будем. Пусть проявят себя, обнародуют свои планы. Многих зовут? Моя лучшая подруга Валерия Кощак нашептала, что около сотни. Ага, значит, пакость будет нерядовая, если требуется столько статистов. А теперь скажи мне, дорогая моя Лариса, что за ересь ты наплела следователю? ты понимаешь, что за дачу ложных показаний ты несешь ответственность по закону? А мне плевать страхов. Они тебя обкладывают, а я буду в частюльку играть. Мне этот, как его, Камшалов, сказал, что мое заявление для них полная неожиданность, и если оно подтвердится... И оно подтвердится? Конечно. Соседка видела, как ко мне приходил молодой человек. У нее уже побывали сегодня. И кто же это был? А тебе какое дело? Приходил ко мне в это время парень в кожаной куртке. Ох, авантюристка ты, Лариска. Да в кожаных куртках половина мужского населения Москвы шатается. Тем лучше. Соседка даже слышала через стенку, как я с ним ругалась и кричала, чтобы взялся за ум. В самом деле? Ага. А потом соседка доложила стихли и вроде помирились. А уходил он ранним утром, слышала, как дверь хлопнула. Кладу тебя, не соседка. А что-то ей так, кстати, привиделось. Страхов, уймись с вопросами. Сейчас я достану продукты из сумки, там и бутылочка есть. Выпьем по стопке для откровенности. «Давай, хозяйничай, ларка. Похоже, в этой квартире ты уже освоилась». «Ага», — нагло сказала Лариса. «И мне здесь нравится, несмотря на не всегда дружественный прием». Они выпили, и Лариса вдруг с обидой выпалила. «А я ведь не спрашиваю у тебя страхов, у какой ты бабы был. Может, по старой памяти у своей давней подружки Нинке Полежаевой?